Издательство Эксмо. Как лечить спину и суставы. Илья Смитяенко. Информация об авторе. Смитяенко Илья Олегович. Доцент, кандидат медицинских наук. Врач-терапевт, травматолог медицинского центра Петровские ворота, руководитель курса ревматологии кафедры внутренних болезней, кардиологии и клинической фармакологии факультета повышения квалификации медицинских работников. медицинского института Российского университета дружбы народов, глава секции ревматологии Национального научного общества воспаления. С отличием окончил факультет подготовки научных и научно-педагогических кадров Московской медицинской академии имени Ивана Михайловича Сеченова, затем ординатуру и аспирантуру Московской медицинской академии на базе клиники нефрологии, внутренних и профессиональных болезней имени Евгения Михайловича Тареева. прошёл обучение в университетской клинике города Марбурга, Германия. Защитил диссертационную работу в области ревматологии по системным васкулитам. Является лауреатом премии Ex Medica Club и стипендиатом президентской стипендии. Автор книги регулярно читает лекции и проводит круглые столы по всей стране: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Владимир, Великий Новгород, Саратов, Пермь и Якутск. Оренбург, Кемерово, Сургут, Саранск, Иваново, Киров, Самара, Тамбов, Тюмень, Ежевск, Ульяновск, Вологда и Екатеринбург.